Основные характеристики поп-музыки. По песни как правило, строятся по консервативной схеме – куплет плюс припев. От подобной музыки требуются простые и легкие для восприятия мелодии. Основной инструмент в поп-музыке – это человеческий голос. Акомпанементу зачастую уделяется второстепенная роль. Музыканты не только не играют соло, но и чаще всего не являются ни авторами песен, ни лидерами групп. Важнейшую роль в поп-музыке играет ритмическая структура, поскольку композиции пишутся преимущественно для танцев и имеют четкий, неизменный бит. Основная музыкальная единица этого жанра – отдельная песня или сингл. Средняя длина песни варьируется от 2 до 4 минут, что, как мы с вами помним, соответствует радиоформату. Продолжительные композиции с обширными инструментальными партиями практически не встречаются, как, впрочем, и концептуальные альбомы. Тексты о песнях больше отражают личные переживания и эмоции. Любовь, грусть, радость. Повышенное значение имеет визуальное представление песен. Концертная шоу и видеоклипы. Поэтому многие поп-исполнители стремятся создать себе экстравагантный имидж. В группу поп-исполнителя часто входят танцоры, статисты, стилисты, костюмеры и прочие люди, не задействованные в исполнении музыки, но играющие важную роль на концертах. Несмотря на долгую и бурную историю, поп чаще всего массово дублирует текущую музыкальную конъюнктуру, а не прогрессивные тенденции. Это связано с тем, что издатели не настроены на на коммерческий риск и благоволят исполнителям в проверенных жанрах. В связи с этим поп ориентирован на абстрактную среднестатистическую аудиторию, а не на новомодные молодежные субкультуры. Однако в последнее время шоу-бизнес демонстрирует устойчивое желание оседлать любую сколь-нибудь интересную новую фишку.